В неволе я, в неволе я, в неволе. На пыльном подоконнике моем следы локтей. Передо мною дом туманится. От несравненной боли я изнемог. Над крышей на спине готического голова уродца, как белый голубь, дремлет месяц. Мне так грустно, мне так грустно. С кем бороться, не знаю, Боже, и кому помочь. Не знаю тоже. Льется, льется ночь. О, как ты ласковая, одинока! Два голоса несутся издалека. Туман луны стекает по стенам. Влюбленных двое обнялись в тумане. Да, о таких рассказывают нам шарманки выцветших воспоминаний и шелестящие сердца старинных книг. Влюбленные. В мой переулок узкий. Они вошли, мне кажется, на миг, что тихо говорят они по-русски. Кембридж, 31 мая 1920 года.